Что вы дадите мне, и я вам придам его. Итак, отправляясь к первосвященникам, он держит в уме две мысли. Во-первых, смерть Христа, во-вторых, стартовый капитал в новую жизнь. Но есть и третий мотив. Он не вполне очевиден, но если вчитаться, его можно разглядеть. И мотив этот посмеяться, точнее, поглумиться. Вообще мне почему-то кажется, что Искариоту всё это очень смешно. Быть может, его буквально душит хохот. От недаром назван все смешливым. Ведь правда же, это очень смешно, та сумма, что звучит в его разговоре с первосвященниками. 30 сребренников. Это не с потолка взятая цена, она имеет своё обоснование. Во-первых, это стоимость раба, самого обычного раба. Как забавно. продать и купить того, кого встречали как царя, как раба, как вещь. Мысленно представить его своим рабом и сбыть с рук новым хозяевам, у которых на этого раба совершенно определённы планы. Если вол забадает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Исход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 Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника. Книга пророка Захарии, глава 11, стихи 12-13. Это к тому, что Иуда отлично понимает, кого он продаёт, а те, кому он его продаёт, не понимают, потому что с ними Господь откровенных бесед не вёл. и душу им мне раскрывал. Для них это просто цена раба. Цитата. О злодейский голос, о безумное преступление, трепещу возлюбленный, когда помышляю об этом. Как вырвалось слово из уст, как повернулся язык, как душа не покинула тело, как не онемели уста, как не помутился рассудок. Светитель Иоанн Златоуст. Беседа о предательстве Иуды вторая. Давот не помутился, к сожалению. Иуда отдаёт себя полный отчёт в своих действиях, покорёжена воля, не разум. Конечно, сатана так калечит его восприятие, что здравым умом назвать это невозможно, но это добровольно избранное безумие. И он пошёл и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 4 и 5. Тут стоит отметить, что слова его предать им в этом отрывке не означают предательства как такового. Употреблённый в греческом тексте глагол парадо не несёт никакого морально негативного оттенка. Это не предать, а передать. В глазах властей Иуда подписывается не на нечистоплотное бессовестное деяние, а всего лишь на то, чтобы передать, выдать Христа первосвященником и начальником. Сколько же платят власти за содействие? На что мог рассчитывать Искариот, получая 30 сребреников? Мы, конечно, сейчас не изменяем деньги ценой рабов. Поэтому признаку сложно понять, много Иуда получает или мало? Были ли рабы бросовым товаром или ценились на вес серебра? Тем не менее, некоторое представление о масштабах суммы получить можно. 30 серебренников это 120 динариев. Приблизительно четырёхмесячная зарплата тогдашнего простого сельского работника. Дневной труд в винограднике стоил 1 динарий, о чём нам рассказывает в одной из притч сам Христос. Динарий совсем немного. Так один денарий стоил всего-навсего хороший огурец или амфора галилейского оливкового масла или несколько гроздей винограда. За 4 денария можно было приобрести самую простую одежду из мешковины. Ещё 20 денариев пришлось бы выложить за толит особое прямоугольное покрывало на голову, необходимое иудею при молитве. А вот первосвященнические одеяния Каяфы или Анны стоили немыслимо дороже, до 20.000 динариев, то есть до 5.000 сребреников. Представляете себе разницу? Что ещё можно было купить на 120 динариев, кроме раба или нескольких смен недорогой одежды? Например, быка. Он стоил около 100 динариев. Или питок телят по 20 динариев. или целое стадо ягнят, которые продавались по 4 динария за штуку, при том, что взрослый баран шёл за восемь. Мира, вылетея Марией на ноги креста, стоила ровно в 2,5 раза больше самого креста. 300 динариев или 75 серебренников. То есть, с одной стороны, получается, что 30 серебренников деньги не запредельно большие, четыре прожиточных минимума, не густо, и уда на них явно не обогатиться. Это действительно или некая подушка безопасности на первое время, пока он снова не встанет на ноги, вернувшись в среду, из которой выпал на 3 года, или возможность единовременной не очень крупной инвестиции. Но с другой стороны, это и не те деньги, которые платятся за одноразовую не очень большую услугу. С чего это власти так расщедрились? Выследить Христа мог, в принципе, любой мальчишка со двора Каиафы или Анны. Учитель особо не таится, и отыскать его не так уж трудно. Даже и выслеживать особо не надо. Иисус часто ночует в доме Марфы, Марии и Лазаря, и это известно. Взять его там или по пути туда не велика проблема. Но беда в том, что просто арестовывать его бессмысленно. ничего ему предъявить такого, что тянуло бы на смертный приговор. А на меньшее они не согласны. Ибо как и Иуда ищут убить его, а не просто вызвать на разговор в суде, чтобы потом извиниться и отпустить во свояси. Они же прекрасно знают, что Иисус остёр на язык и за словом в карман не лезет. Такой суд запросто станет ареной их собственного позора. И раз они аж обрадовались приходу Иуды и сразу согласились выдать ему премию, значит, он не просто открыл им местонахождение Христа, а принёс некую важную и ценную информацию. С тем незначительным нюансом, что совершенно лживую, но цель оправдывает средства. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста без законных глотают неправду. Книга притч Соломона. Глава 19, стих 28. С большим удовольствием глотают, добавлю я. Они законники, а не разбойники с большой дороги. Они хотят осудить и убить Христа, но должны иметь для этого законное основание, и такое, чтобы он не смог выкрутиться. Иначе проще было бы наёмных убийц к нему подослать. И ещё они получают роскошный предлог устроить тайное судилище. а не публичное, как полагается по закону. Всё должно быть сделано быстро, очень быстро. Это требуют интересы страны и народа. Иуда говорит им нечто такое, что в глазах закона обрекает Христа на смерть. И это нечто очень весомое, что заставляет каенов, иудейских священнослужителей изменить свой первоначальный план и договориться о аресте Христа до Пасхи. Хотя изначально они хотели арестовать его после праздника. За 2 дня до Пасхи собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 3 по 5. Иуда их планы рушит и рассказывает им нечто, что заставляет каенов пойти на риск возмущения в народе, лишь бы арестовать Христа до Пасхи. Что он им мог наплести? Он должен был убедить и священников среди них, и политиков. В первую очередь первосвященника Иосифа Каиафу и его тестя Анну. А Каиафа намного больше политик, чем первосвященник. Скорее всего, он, во-первых, обвиняет Иисуса в богохульстве. Это несложно, если преподнести действительно сказанные им слова под определённым углом. И тем более, если поделиться с властями его притязаниями на богосыновство, озвученными в апостольском кругу. Во-вторых, вероятно, предупреждает, что на Пасху намечено восстание в Иерусалиме, а восстание Каяфа боится больше всего. И кровавая каша в городе, где на праздник собирается до миллиона человек, его ночной кошмар. Единственная возможность предотвратить такой исход нанести упреждающий удар и арестовать Смутьяна. Времени осталось мало, говорит Иуда. Надо действовать решительно и быстро. Но у нас нет свидетелей, говорят ему Каены, и их действительно нет. Потом, на рассвете в пятницу, Они будут судорожно искать хоть кого-нибудь, кто убедительно выступит против Христа. Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы придать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 59-60. Я буду вашим свидетелем. все видимости обещает Иуда. И для Каинов это неслыханная удача. Человек из ближайшего круга Иисуса согласен и готов свидетельствовать против него. Есть чему обрадоваться. Ради такого они даже закрывают глаза на то, что Иуда единственный свидетель, хотя по закону Моисея их должно быть как минимум 2. Может быть, иуда обещает так повернуть дело на суде, чтобы заставить Христа самого свидетельствовать против себя. Как оно и выйдет в реальности. Самое тяжёлое обвинение с точки зрения законников он наговорил на себя сам. Тогда свидетелей в итоге будет два, а что один из них при этом будет обвиняемым? Так всякое бывает. Такая помощь стоит 30 сребреников. Они обрадовались, И согласились дать ему денег, и он обещал. И искал удобного времени, чтобы предать его им непренароде. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 5 и 6. Чтобы наблюдать всё от начала до конца в первых рядах.